Глава пятая. Выйдя из здания, я остановился у ухода и стал дожидаться графов. В том, что они пойдут за мною, я был полностью уверен. Буквально через минуту все они стояли напротив меня, правда, при этом так и не отключив маскировочный режим их необычных костюмов. Даже более того... Теперь они подключили еще какие-то силовые поля. «Опасаются», — подумал я. Однако, благодаря этому, они стали для меня еще более заметны и различимы на общем фоне еще лучше. Я понял, что все они здесь, и пополнение больше не предвидится. И где, интересно, остальные члены их отряда? Помнится, на корабле пиратов их было значительно больше. Я махнул им рукой, и направился к нам в ангар. Там нас в ближайшее время никто не должен был побеспокоить, поэтому это было идеальным местом для нашего предстоящего разговора. Необходимость обстоятельного и откровенного разговора с этими людьми, вернее графами, была насущной. Уж слишком необычным для меня было их появление именно здесь и сейчас. Вел я их в обход камер слежения, и датчиков безопасности. Мне не нужны были лишние свидетели. На месте мы оказались уже буквально через несколько минут. Шли в абсолютной тишине. Даже казалось, что никаких обычных звуков и не раздается кругом. Войдя внутрь своего ангара, я оставил открытыми его двери. Сел на один из ящиков и наблюдал за тем, как осторожно, контролируя каждый сантиметр внутреннего объема помещения, В него входят фигуры в каком-то странном, маскирующем их полностью камуфляже. Как мне помнится, на корабле они его не использовали. Насчитав четырех вошедших внутрь, я не досчитался одного. Подождав немного, но так и не дождавшись его появления, я выглянул наружу и заметил последнего, оставшегося снаружи и прикрывающего группу, со стороны стоящего на взлетной площадке корабля. Этот последний член отряда так и не стал приближаться к ангару. Кивнув своим мыслям, я закрыл двери ангара. После этого, пройдя к тому месту, на котором до этого сидел, я вновь посмотрел на стоявшие напротив него фигуры. — Ну что ж, давайте поговорим, — произнес я, обращаясь в пустоту. А потом, немного поразмыслив и кое-что прикинув, добавил. Но, думаю, для начала, неплохо бы нам познакомиться с вами и желательно это сделать лицом к лицу. Последние слова я намеренно постарался выделить голосом. Несколько мгновений никакой видимой реакции на мои слова не было, а потом по очереди стали проявляться силуэты стоящих напротив меня графов. Потом я различил некие зеркальные фигуры, постепенно превратившиеся в четырех бойцов, одетых в темно-коричневый камуфляж. Трое мужчин и одна девушка. Все хорошо вооружены. Новейшие бластеры и штурмовые плазменные винтовки. У девушки и снайперка. Ко всему оружию попарят руки кассет сменных питательных элементов и магазинов. К тому же у каждого по нескольку ручных гранат и мин ловушек. Самый невысокий географ с хитрещими глазами был нагружен еще и различным техническим оборудованием. Плюс я заметил у него несколько одноразовых аптечек и портативный медицинский диагност. Странно, что нет еще мобильного сканера, подумал я, но тут вспомнил о бойце, оставшемся снаружи, и решил, что ему там он был бы более необходим. У главного же и еще одного графа, заметно моложе первого, я также заметил необычные тактические планшеты и арамейские бинокли. Другого имущества у них при себе не было. Но и это неудивительно. Они пошли на дело и не стали загружать себя лишним барахлом. После осмотра амуниции я перешел уже к ним самим. Выглядела группа достаточно колоритно и необычно, Ну, в это, если, конечно, их не сравнивать со мной. Они, кстати, пока я разглядывал их, рассматривали мою скромную персону. И сейчас, глядя на них, я поверил в те две прописные истины, что мне были известны об этих аграфах. Во-первых, я полностью поверил во все росказни о небывалой красоте этой расы. Тут слухи явно не привирали, скорее даже были недостаточно достоверны и красноречивы, хотя, конечно, и креаты, и пиры, по крайней мере, из тех, кого я знал, могли составить им в этом конкуренцию. И, во-вторых, все аграфы, как я мог понять, были ментально активны, ну, или что-то в этом роде. Их ментая информационная матрица была хоть и не столь яркой и горящей, как у Реница, но уж никак не меньше, чем, к примеру, у Тары, или рахуты. Ну, это так, цветочки. И если же говорить о конкретно взятых аграфах, стоящих передо мной, то за главного в этом отряде был все тот же серьезный дядечка с суровым и волевым лицом. Его я приметил еще на корабле пиратов. И в нем можно было сходу определить бывалого воина и солдата. Дайца с таким багажом знаний и опыта, по которому сразу видно, что он... Тянет лямку уже не один десяток лет, если не больше. А графы все-таки. Насколько я понимаю, это раса долгожителей. И неудивительно будет, если этот мужик состоит на службе уже не одну сотню лет. Рядом с ним стояла молодая девушка. Хотя кто этих аграфов поймет. Может, ей черт знает сколько лет, или даже еще больше. В общем... Этого я сказать не могу, кстати, как и прокрятов или пиров. С их возрастом тоже очень сложно определиться. Ведь все они живут гораздо больше простого человека. Особенным же именно в этой девушке было то, что она была очень красива. Я бы сказал, что практически ничем внешне не уступала моей талие. Упс, уже и моей? И создавалось стойкое впечатление, глядя на нее, что ей бы не в армии служить, а в каком-нибудь дворце принцу там или королю, какому, пару на светском приеме составлять. Так она была прекрасна и величественна, но вместе с тем холодна и отстранена. В ней будто не чувствовалось жизни, вернее, не ощущалось совершенно никаких эмоций. И еще... Мне почему-то ее лицо показалось очень знакомым, но пока я не мог понять, кого же она мне напоминает. Вроде есть какое-то сходство, но оно настолько мимолетно, что вот так сразу его уловить не получается. Третьим был, видимо, заместитель командира. Тот самый молодой граф с еще одним тактическим планшетом. Выделяли его... Очень уж серьезные и умные глаза. А еще какая-то плавность и скупость, вернее, даже экономичность движений. Казалось, будто каждое свое действие он постоянно просчитывает на несколько шагов вперед. Этот держался наиболее настороженно и постоянно контролировал меня своим оружием, хотя все остальные, включая главного в их отряде, давно уже перестали водить вслед за мной дулом своих огнестрелов. Ну и последним мне на глаза попался тот самый юркий малый с вечно бегающими глазами, который был несколько ниже и стройнее остальных. При этом он даже сейчас не мог просто стоять на месте и постоянно вертел головой, стараясь как можно больше увидеть и запомнить. Как я понимаю, за дверью остался еще один член их отряда, но его я пока разглядеть не успел. Я помолчал, смотря на стоящих передо мной графов. «Добрый день!» — произнес я этим господам. Они угрюмы и с опаской посматривали на меня и разглядывали окружающую обстановку. «Не стесняйтесь и присаживайтесь!» — указал я на разбросанные тут и там ящики. «Простите за скудость обстановки!» Как-то не готов я был к приему гостей. И уже вполне серьезный и твердо произнес. Думается, мне разговор у нас будет очень долгим и обстоятельным. И касаться он будет не только стоящего рядом с этим ангаром кораблика. Кстати, если вы все еще не поняли, он мой. Не отдавать я его не собираюсь. Но давайте обо всем по порядку. А потом, помолчав, Я посмотрел на двери, ведущие из ангара, и добавил. — И позвали бы вы своего бойца. Уверяю вас, на текущий момент вам ничего не угрожает. Главный посмотрел на меня долгим и тяжелым взглядом, потом кивнул на двери тому юркому типу, и буквально через несколько мгновений в помещение вбежал последний член их отряда. Совсем молодой парнишка. В этом-то я был полностью уверен. «Ну все, теперь можно и поговорить».